За Паганини длиннопалым Бегут цыганскую гурьбой, Кто с чехом чех, кто с польским балом, А кто с венгерской чемчурой. Девчонка, выскочка, гордячка, Чей звук широк, как енисей, Утешь меня игрой своей, На голове твоей полячка, Марины мнишек, холм кудрей, Смычок твой мнителен скрипачка. Утешь меня шопеном чалым, Серьезным брамсом. Нет, постой, Парижем мощно одичалым, Мучным и потным карнавалом, Иль брагой вены молодой, Вертлявой в дирижерских фрачках, В дунайских фейерверках, скачках, И вальс из гробов колыбель, Переливающий, как хмель. Играй же, На разрыв аорты, с кошачьей головой во рту, три чёрта было, ты четвёртый, последний чудный чёрт в цвету.